«В таком случае, вариант взять повозку или пойти пешком. Какой тебе больше нравится?» «Мне без разницы, оба устраивают. Мы ведь не устаем, в конце концов». «Ох, но хожу я очень медленно, поэтому...» «Все нормально. Не волнуйся, Киина. Я сбавлю скорость до твоей». Тем не менее, раз они были нежитью, разве они не могли все время бежать на полной скорости? Но увидев, что взрослые бегают вместе с маленькой девочкой, мало ли чего дурного могут надумать люди». «Тогда я пойду искать повозку». «А что насчет лошадей? Эм, Где мы достанем хоть одну?» «Да, верно, лошади». Сатору выглянул в окно. Лошадей он не увидел, одних лишь зомби. Хотя, даже если лошади и были бы, то они наверняка оказались бы уже зомбированы. Да и если запрячь зомби-лошадь в повозку, то люди уж точно не позволят им проехать в город. Такой вариант абсолютно не годится. И именно в этот момент у Сатору вдруг появилась мысль. «Не волнуйся, насчет лошадей я что-нибудь придумаю». «Просто расслабься и предоставь это мне. Сейчас надо решить вопрос с повозкой. Мы возьмем крытую повозку или грузовую повозку, а может быть карету. Кем мы вообще собираемся стать в нашем путешествии?» «Э?» «Мы будем принцесса и ее маг-прислужник?» «Если да, то на моей родине было нечто вроде тыквенной кареты. Она наверняка подойдет нам лучше всего». Сатору сказал это в несколько шутливой манере. Но Кейна, заволновавшись, ответила. «А как насчет милосердный маг и его прислужник?» «Так я на всякий случай хочу уточнить. Значит, я буду милосердным магом, а ты моей прислугой?» «Да». «Тогда предложение отклоняется». Сатору не думал, что сможет в полной мере использовать Киина как свою прислугу. «Тогда», — сказала Киина и задумалась, затем она рассеянно заговорила, «тогда, может, друзья?» «Друзья? Хм, то есть мы путешествующие соратники». «Ладно, значит, наша легенда будет состоять в том, что мы друзья». Обратив внимание на разницу в возрасте, большинство людей посчитают странным тот факт, что они друзья. Однако Сатору так не думал. В прошлом на работе среди сотрудников он часто видел детей, только-только закончивших начальную школу. А в Игдарсиле вообще было очень трудно определить возраст другого игрока. На самом деле, даже гильдию, соперничавшую с Ainz All Gone, возглавлял ребенок. И наоборот, были игроки, которые выглядели как дети, но на самом деле были в пару раз старше самого Сатору. Когда он однажды услышал, как они говорят о внуках, то на мгновение встал в тупор. Он все еще вспоминал те дни с ностальгией. Для Сатору не было странностью относиться к Киина как к своему другу. Да, Сатору знал, что Киина слабее него. Поэтому они, вероятно, были защитником и защищаемой. И все же в Игдрасиле очень часто опытные игроки брали в группу новичков, чтобы помочь им набрать уровни, и небоеспособных ремесленников, чтобы дать им провериться. Когда мы окажемся в городе, нам всё ещё понадобится разъяснение, чтобы убедить людей, что мы друзья. Но, полагаю, с этим можно пока повременить и обдумать всё в дороге». «Хорошо. Но когда ты упоминал тыквенную карету, ты имел в виду съедобную тыкву? Эту карету можно использовать на крайний случай, если нас будет одолевать голод». «Нет. Это просто форма выражения». Посчитав, что объяснять будет слишком сложно, Сатору полез в инвентарь. «Думаю, у меня должно быть» он достал фотоальбом, где были он и его друзья. Сатору быстро пролистал его. Из-за вызванных фотографиями воспоминаний его объяло ностальгией. Хотя отчасти он хотел побольше посмотреть на фото, но все же заставил себя дальше листать страницы. Фото, которое он искал, тут не оказалось. Сатору взялся за другой альбом, а затем за третий. «Вот оно. Кейна, взгляни на эту картинку. На этом фото одна моя подруга вместе с той самой каретой». Кина подошла сбоку, и тут ее челюсть отвисла. «Слайм в платье женщина? Она принцесса Слайм?» Подняв высоко щит, принцесса в белом платье стояла на карете. Это была буку буку -Чегама. Фотографию делали, чтобы отметить завершение транспортировки, но в итоге буку буку стала главным объектом внимания на фото. Это также указывало и на то, кто тут был наиболее поразителен. Ха-ха-ха-ха, как-нибудь в пути я об этом расскажу. Вот чуть ниже карета в форме тыквы. Я слышал, что такую форму все девочки видят во сне, поэтому она такая довольная. Хотя брат Чагамы однажды пробормотал, в таком возрасте ее уже нельзя называть девочкой. С озадаченным лицом Киина посмотрела на Сатору. «Ты хотела сказать «в ночном кошмаре «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Что?» Сатору вдруг оказался шокирован. Ему правда было весело, вот он и рассмеялся. Но он резко почувствовал дискомфорт, когда его радость была подавлена. «Вот только не говорите мне, что эмоциональное подавление нежити действует не только на отрицательные эмоции». «Нет, если подумать, то все верно. Мне не нужно есть и пить, с одной стороны это неплохо, но с другой, я не могу есть еду, дающую усиливающие эффекты. У этого есть свои плюсы и минусы». «Что-то не так, Сатору?» Его беспокойство внезапно ушло. Возможно, поэтому Сатору мягко ответил ей «все в порядке». И все же мои чувства не были полностью подавлены. «Походу, я все еще могу получать удовольствие от жизни». «Ладно, нам нужно найти повозку. В идеале, это должна быть старая дорожная повозка, которая не вызовет подозрений». «Да». «Кина, ты ведь говорила не брать чужие вещи. Разве тогда не будет плохо, если мы заберем что то повозку?» Кина немного подумала и ответила. «Мы за нее заплатим, так что все будет в порядке». Затем она подняла свой рюкзак. «Понятно. Что ж, Кина, могу я тогда занять у тебя немного денег?» «Э?» «Как я и говорил, денег у меня достаточно, но мои золотые монеты не были вовлечены в оборот в этой стране, и я считаю, что будет опасно использовать их». «Правда? Ну, если ты так считаешь, то я одолжу. Нет, я дам тебе немного». «Нет, Кейна, правда не стоит. Ведь эти деньги в некоторой степени являются наследием твоих родителей. Ты не можешь просто так отдать их кому-то». «Ясно». «Хотя в этой ситуации ты, возможно, не сможешь согласиться со мной». «Но это касается и реликвий твоих предков. Тебе не следует тратить их вот так просто, ясно?» «Я понимаю», – может, Киина так и сказала, но по выражению ее лица можно было ясно понять, что она не совсем поняла. Возможно, Сатору просто навязывал ей свои взгляды. «И поэтому могу я занять у тебя немного денег? Когда продам самоцветы, которые у меня сейчас с собой, я верну долг». «Хорошо». «Прекрасно. Итак, мы разделим стоимость повозки». «Мы же друзья, и поэтому мы заплатим поровну». «Конечно». «Отлично. Теперь вперёд искать повозку». «Да!» Сатору энергично развернулся на ответ Киина, и оба они двинулись по улице. Пока они шли, Сатору положил монеты, что он занял у Киина в своё карманное измерение. Хотя они и хранились отдельно от монет Игдрасиля, они, кажется, не имели веса. Если бы имели, то он бы не смог ничего хранить в своём инвентаре. Это было прекрасное дизайнерское решение для игры» но ведь теперь он в реальном мире. Это и правда удобно. Но подобные моменты как бы ломают реализм. Я правда не в игре. Хотя его тело нежити и подтверждало, что он находится не в игре, удобство его инвентаря заставляло его в этом усомниться. Такое неприятное ощущение, словно игра переписывала реальный мир. Ну, в конечном итоге, сколько бы Сатору не задумывался об этом, к ответу он так и не приблизился. Что важнее? Есть еще много всего, о чем стоит подумать». Они нашли несколько повозок, но обе они больно поизносились и выглядели так, словно сядь на нее и она тут же развалится. Он не хотел тратить много времени, но разделяться было слишком опасно, поэтому он взял Киена с собой. Прошло много времени до того, как они нашли исправную крытую повозку в маленьком сарае, пристроенном к большому дому. Странно было то, что в подвале этого сарая оказалась какая-то тюрьма, где находилось огромное множество зомби женского пола. Чтобы проверить повозку, Сатору толкнул её со своей нечеловеческой силой. Она заскрипела, но не было похоже, что оси вот-вот сломаются. Кажется, важные места этой повозки были зачарованы. Они не зачаровали её целиком? Почему? Всё же задумываться об этом не имело смысла. Сатору создал врата перед повозкой и принялся её толкать. Кина подошла к нему, чтобы помочь. У неё возникла идея призвать Грифона Лорда, но Сатору попросил её поберечь силы. Хотя было сложно сказать, была ли сила Киина большой помощью, ну, они вместе вытолкали повозку за город. Он оставил врата открытыми и, прежде чем деактивировать заклинание, схватил за рубаху все еще бродящего поблизости охранника и потащил, чтобы протолкнуть за врата. Итак, я подготовлю замену лошади. Сатору достал величественную статуэтку лошади, стоящую на дыбах. Статуэтка животного – боевой конь. Он поставил ее на землю, и она мгновенно превратилась в могучего коня. «Ого, какой потрясающий конь! У нас в доме даже и близко ничего подобного не было! Сатору, ты удивителен!» Улыбка на лице Киина, кажется, впервые соответствовала ее внешности. Увидев ее искреннюю реакцию, Сатору самодовольно усмехнулся. Он скомандовал голему коню подойти к передней части повозки, где Сатору запряг его с помощью веревок. Он сел на место кучера и приказал двигаться вперед. Голем конь подчинился. И только теперь Сатору почувствовал облегчение». Он был рад, что лошадь, созданная из предмета, годилась, чтобы запрячь её в повозку. Раньше Сатору никогда не сидел на лошади и даже не трогал её, поэтому он просто не смог бы заставить обычную лошадь тянуть повозку. Но, к счастью, эта проблема была решена. Сатору никак не мог нарадоваться своему быстрому мышлению. «Что ж, Кейна, давай для начала посетим соседний город и посмотрим, как там дела. Так мы когда-нибудь узнаем, почему все стали зомби, и найдём способ всех спасти». «Да, рассчитываю на вас Сатору».